Глава сорок пятая Похороны прошли, как долгий, бесконечный, кошмарный сон, оставшийся в память у девушки, лишь обрывками врезавшихся в мозг картинок. Тихое, уютное кладбище посреди леса, вековые сосны и безмятежные березы вокруг могил воинов света. Чистый воздух с запахом свежевскопанной земли, глубокая яма, куда опустили обитый красным бархатом гроб. Алекс подарил некий кольцо в точно такого же цвета бархатной коробки. Она так хотела украсить их свадьбу алыми розами, а теперь яркие пятна кладбищенских роз выделялись резким контрастом на фоне черной могилы. Еще совсем недавно Алекс просил ее быть осторожнее, сказал, что иначе ему придется ее хоронить, но это ей пришлось хоронить его. Алекс, тихо позвала Ника, но ответом была лишь тишина. Медленно, словно во сне, она поднялась с кровати. Она не могла жить без него, это было слишком больно, это было невыносимо. Отчаяние, темное, как беспросветная мгла липким туманом обступало Веронику со всех сторон, сковывало душу, наполняя невыносимой болью каждую клеточку тела. «Я не смогу жить без него», — проносились в голове обрывки мыслей. «Не смогу и не стану. Меня уже нет. Я умерла вместе с ним». Словно осколки разбитого эха вновь и вновь вкрутилось у нее в голове. Попутного ветра перемен. Медленно провела она пальцами по иероглифам, вышитым золотой нитью на брюках. Она надела джинсы дрожащими руками. Затем накинула плащ и, сунув ноги в сапоги, отправилась в гараж. Она должна быть с Алексом. И неважно где — на небе или на земле. Неважно. В дверях она чуть не сбила с ног пирлом, даже не заметив этого. А ванильный пряник, который он принес для нее, выпал из рук домового и, упав на пол, рассыпался на кусочки. После того, как Саймон привёз Нику, Перл не отходил от девушки ни на шаг, беспокоясь о ней. Он заботливо накрывал ее одеялом, когда она погружалась в зыбкие кошмарные сны. Следил, чтобы рядом с ее кроватью всегда стоял стакан с холодной родниковой водой и постоянно порывался сочувственно погладить девушку по голове. Он отлучился лишь на несколько минут, чтобы сбегать в столовую и принести ей еду. Домовой сильно переживал, что она несколько дней ничего не ела, и принес самую вкусную, по его мнению, вещь на свете — свежий ароматный пряник, который мелкими крошками разлетелся по полу. Глядя в ее быстро удаляющуюся спину, Перл почувствовал ее мысли и намерения и остолбенел. Он понял, что ему не под силу остановить ее. Прибывая в шоковом состоянии, домовой напрочь забыл о своей способности к телепортации и изо всех сил бросился бежать в комнату, только что вернувшегося с задания Дмитрия. Словно в полусне Ника выехала на мотоцикле за пределы ордена, автоматически кивнув двум охранникам. Те удивились, что девушка была без шлема, но все же открыли ворота. Она ехала очень быстро, обгоняя легковые и грузовые машины. оставляя позади шлейф из гравия, покрывавшего дорогу. Она прекрасно знала, куда направляется. Туда, где они с Алексом будут вместе. Навеки. Дмитрий получил известие о смерти Алекса, находясь на задании в другом городе, и вернулся так быстро, как только смог. Он не спал несколько дней и валился с ног от усталости, но сейчас он собирался закинуть в комнату свою походную сумку Переодеть пропахшую потом футболку и тут же отправиться к Веронике. Он представлял, какой ад творится в ее душе. Влетевший маленьким серым вихрем в комнату домовой нарушил все его планы. С трудом поняв сбивчивые эмоциональные объяснения Пирла, который бурно жестикулировал, то и дело дергал его за штанину и попискивал от ужаса, Дмитрий быстро схватил ключи от своего черного порши Кайен и кинулся на улицу к машине. Вероника не успела совсем чуть-чуть, ей не хватило доли секунды. Резко затормозив и вывернув руль, Дмитрий каким-то чудом остановил ее Хонду на краю обрыва, ведущего в бездонную скалистую пропасть. Слетев с мотоцикла, она упала на острые камни уступом, больно ударившись головой и спиной. Искры посыпались из глаз. Но ей было все равно. Выскочив из машины, Дмитрий кинулся к девушке. Поднявшись с земли, Ника словно сам Намбула направилась к обрыву. Но Дмитрий перехватил ее в шаге от смертельного прыжка и крепко прижал к себе. Все будет хорошо, Вероника, все будет хорошо. Не смей этого делать, ты слышишь, не смей». Переводя дыхание, воскликнул Дмитрий. Его сердце бешено колотилось от страха потерять ее. «Он был для меня всем». Бескровными губами, едва слышно, произнесла девушка, не отрывая глаз от манящей бездны. «Всем». Криво усмехнулся Дмитрий с грустью, глядя на нее. Тогда кем для тебя были Мария, Михаил, Саймон, Хантер и я? Никем? Я правильно понял? Нет, но это уже не важно, — прошептала она. Зажатая в его стальных объятиях, она с трудом сняла со своей шеи цепочку с кольцом, подаренным Алексом, и с размаху бросила ее в пропасть, проводив падение самой для нее ценной в мире вещи долгим взглядом. Потом она резко изо всех сил оттолкнула от себя своего друга и попыталась прыгнуть вслед за кольцом. Но Дмитрий снова остановил ее, преодолев активное сопротивление. Он повторно заключил девушку в объятия и насильно оттащил подальше от обрыва. Быстрым движением Дмитрий защелкнул на ее левой руке наручник, другой конец которого зафиксировал на своем правом запястье. «Хочешь проверить, умеешь ли ты летать, пожалуйста, но только со мной», — твердо заявил он. Я не отпущу тебя, ты поняла?» «Ты зря это сделал», — вяло откликнулась девушка. У нее уже не осталось сил чему-либо сопротивляться. «Алекс был для меня не просто лучшим другом. Он был для меня братом», — произнес Дмитрий. «Видишь этот шрам?» Продемонстрировал он ей светлую отметину на запястье. «Помнишь, я рассказывал тебе, что когда мне было 12 лет, а Алексу — одиннадцать, мы поняли, что мы не просто друзья, но братья?» и решили скрепить это кровью. Мы надрезали свои запястья, чтобы смешать нашу кровь и стать братьями по-настоящему. Этот шрам теперь всегда будет напоминать мне о нем. Ты потеряла любимого, а я брата. Но это не повод для прыжка в пропасть, Вероника. Я знаю, что Алекс этого бы не одобрил, — уверенно произнес он. Я бы отдал все на свете, чтобы поменяться сейчас с ним местами. Грустно и очень искренне заявил он. это я должен был возглавлять наш отряд в волгограде я а не он думаешь старейшины не переживают что они разрешили ему туда поехать но теперь уже ничего не изменить и не исправить и нам придется жить с этим всем нам решительно подхватив девушку на руки дмитрий понес ее в машину.